Царица Мемфиса вдруг опустилась к ногам старого египтянина. «Благодарю тебя, друг. Позволь назвать тебя отцом, ибо кто, как не отец, духовный учитель малосведущих людей?» Мне посчастливилось. Здесь, в Мемфисе, в твоем храме, я училась у мудреца из Делоса, потом у лисиппа и, наконец, в здешнем своем одиночестве Вновь в этом храме я обрела тебя. Позволь принести большую жертву, Нейт. Я принесу еще жертву Артемис в сто быков за спасение моей подруги. Только на низшем уровне веры люди нуждаются в кровавых жертвах, умилостивляя богов и судьбу, потому что ставят своих богов на один уровень с собою или даже хищными зверями. Это наследие темных времен, это обычай диких охотников. Не делай этого. Лучше отдай деньги на какое-нибудь полезное дело. Я приму бескровную жертву, чтобы продолжать учить здесь истинным путям молодых искателей правды. А Нейт? Разве несколько наставленных в истинном знании людей не милее богини, чем бессмысленные животные, ревущие под ножом, истекая кровью? Тогда зачем совершаются эти обряды и жертвы?» Старик слабо усмехнулся, посмотрел вокруг и, убедившись в отсутствии посторонних, сказал, «Глупые и самонадейные философы иных вер не раз задавали нам убийственные, как им казалось, вопросы. Если ваш Бог всемогущ, то почему он допускает, что люди глупы? Если он всеведущ, то зачем ему храмы, жрецы и обряды? И многое в том же роде. «И ответ на это?» — взволнованно спросила Таис. «Бог, занятый всеми людскими делами и похожий на человека, лишь воображение людей, не слишком глубоких в фантазии. Он нужен на их уровне веры, как нужно место для сосредоточения и мольбы, как посредники жрецы». Миллионы людей еще требуют религии, иначе они лишатся вообще всякой веры и, следовательно, нравственных устоев, без которых нельзя существовать государством и городам. Вот почему, пока люди еще очень невежественны, мы охраняем древние верования, хотя сами избавились от предрассудков и суеверий. Еще мало кто, даже из числа мудрых правителей, знает, что нравственность народа, его воспитание в достоинстве и уважении к предкам, труду и красоте важнее всего для судьбы людей и государства, важнее боевых машин, слонов, носящих броню воинов, пятерядно-весельных кораблей. Все это рушится, когда падает нравственность и воспитание народа. Маленькие и большие люди пускаются в пьянство и дикие развлечения. В вине тонет вера и честь и достоинство, пропадает любовь к Отечеству и традициям своих предков. Так погибло немало царств Месопотамии, Персия, назревает гибель Египта, Эллады, Карфагена и нового, Грозного своими легионами Рима. Главное, на чем стоит человек, это не оружие, не война а нравственность, законы поведения среди других людей и всего народа.